Глава 42. Ты проиграл. После объявления о начале поединка двое молодых людей, стоявших на платформе, оказались в центре внимания. Всех заинтересовал тот юноша, что в очередной раз сотворил чудо. Зрители с интересом гадали, соответствует ли его талант в техниках даоки его таланту культивации, обладает ли он аналогичной скоростью изучения. На гостевой трибуне На хмуре в брови сидел Селожан и с обеспокоенным видом смотрел на сына, стоявшего на платформе. Хотя развитие Далки Сельяна вышло за рамки его ожиданий, он до этого никогда не видел, чтобы тот посещал зал Далки в поисках техник. Да он вообще никогда не видел, чтобы его сын тренировался в применении техник Далки. Нужно обратить внимание, что обучение техникам доуки отличалось от методик развития доуки. Для изучения техник жёлтого ранга низкого уровня всё, что требовалось это упорный труд методом проб и ошибок. Однако уже техники среднего и высокого уровня потребовали бы куда большего. Их изучение было возможно только под руководством куанового инструктора. За прошедшие годы Сяо Жан никогда не слышал, чтобы Сяо Янь подходил к какому-нибудь инструктору для изучения техник. С другой стороны, Сяо Нинь регулярно обращался к ним и уже изучил несколько техник. Сяо Жан полагал, что Сяо Нинь уже освоил три техники среднего и одну высокого уровня жёлтого ранга, любая из которых даст ему преимущество в бою с противником того же ранга. Казалось, что Село Ян находится в невыгодном положении в этом поединке. «Ха-ха, глава, что скажете? Верите ли вы в победу молодого Село Яна?» С мягкой улыбкой на губах спросила я Фэй. Село Жан, усмирив свой гнев по отношению к Село Нину, спокойно ответил. «На данный момент Ян Эр не слишком опытен в использовании техник долги. Кроме того, он недавно достиг восьмого этапа. В то время, как Сеонина это сделала уже больше года назад. К сожалению, судя по всему, вероятность победы моего сына не очень велика. А, правда? Рассматривая своим чирующим взглядом спокойного молодого человека в чёрной одежде, стоявшего на платформе, её губы загнулись в улыбке, добавив её образу зрелой привлекательности. "Козле чего?" она произнесла. Не знаю почему, но я очень уверена в молодом господине. Мне кажется, что он одержит победу в этом поединке. Сиожан был не то чтобы озадачен, а скорее удивлён её уверенностью. После небольшой паузы он улыбнулся и покачал головой. Надеюсь, что вы правы. Стоя лицом к лецу с элегантным Сиояном, Сионинсу с мешкой сжёг улыбки и встал в стойку, изготовившись к нападению. Когда он получался вперёд, его тело излучало слабый свет до луки, придавая ему ещё более угрожающий вид. Больше ни слова не говоря, Селонин с силой оттолкнулся от земли, подлетая вплотную к Селаяну. Без промедления он свёл свои кулаки вместе, а его ногти приобрели металлический блеск. Стоя менее чем в полу-три метра от противника, Селонин на мгновение замер, а затем его правая рука приняла форму когтя. и вытянулась к шее Силуяна. «Техника жёлтого ранга, среднего уровня, удар острых коксей!» Силуян с равнодушием наблюдал за приближающейся рукой Силуанина. Он медленно поднял ладонь, изогнутую внутрь, и вдруг внезапно выпрямил её, вызвав огромную силу отталкивания. Чувствуя огромное давление доуки, лисё Силуанина побелело. как будто он был физически избит, после чего он шатнулся на 10 шагов назад, прежде чем смочь остановиться. В гостевой ложе Села Жэн смотрела на происходящее с большим удивлением. Е Фэйже, напротив, сладко улыбалась. Она внимательно наблюдала за поединком, а её красные губы были прижаты к белой нефритовой чашке, медленно протягивая чай. "А это его ша. Он и правда?" скрытое сокровище. Размышлял Яфей, потягивая чай. "Что? Что это за техника?" спросил Сеонин с бледным лицом, потеряя больное место на груди. Сеоян поглядел на него с холодом, прежде чем опустить голову. Название техники "Огненная ладонь" было довольно безвкусным, но техника вода одала довольно большой силой, которая радовала Сеояна. Наблюдая, как Сио Ян игнорирует его, лицо Сио Нина задрожало от гнева, и он в очередной раз помчался в атаку. Стоя с ладонями, вытянутыми наружу, Сио Ян с ухмылкой на лице наблюдал за атакой Сио Нина. Он медленно вытягивал правую руку вперед, а затем вдруг резко сжал ладонь. В результате его действие образовала значительная сила притяжения, это была техника черного ранга низкого уровня. «Рука пустоты». Увидев, что рука Силаяна близко, Силанин подсознательно затормозил, уберев ноги в поверхность, однако это оказалось недостаточно. Он почувствовал, как сила, притяжение тянет его прямо к локу противника. Под воздействием силы инерции и притяжением, тело Силанина оторвалось от земли и полетело к Силаяну, стоявшему со странной улыбкой на лице. Несмотря на свое положение, Силанин вдруг охмульнулся, При приближаясь всё ближе и ближе к своему противнику, он предвкушающе рассмеялся, ободняя доуки на своих кулаках. "Кулак железной скалы!" выкрикнул Сеонин, крепко сжав кулаки. Резкий взрыв ки вырвался наружу, создав эхо, резонирующее в окружающем пространстве. В том случае, если бы он смог нанести удар в плечо Сеояна, то несомненно сильно повредил бы тому руку. Сеонину казалось, что его противник не рассчитывал на возможность контратаки. Кулак железносковы, техника даоки жёлтого ранга высокого уровня, с приличной атакующей мощью. Для изучения и использования этой техники нужно было быть по крайней мере новичком седьмым этапом. Почувствовав порыв ки, Силэнс слегка прищурился и медленно выдохнул, направляя даоки по своему телу. Он мысленно воскликнул: "Техника чёрного ранга". Огненная ладонь. С этой мыслью из руки юноши вырвалось волноки. Бам! Раздался громкий звук, и невидимая сила безжалостно врезалась в Селанина. Силы притяжения и отталкивания сошлись вдруг против друга, а в эпицентре их столкновения был Селанин, лицо которого вновь побелело. Вум! Две силы, боровшиеся против друг друга, Недолго находились в равновесии. В конце концов, сила отталкивания победила, и тело Сео Нина полетело в обратном направлении, в упор на землю в 10 метрах. Его тело дрожало на земле, когда он, постояв, с трудом выплёвывал кровь изо рта. Поглядев на лежавшего Сео Нина, который был не в состоянии даже пошевелиться, а затем спокойно оглядевшись вокруг, Сео Ян медленно опустил руку и тихо произнёс: ते प्रे